Послышался еле слышный плеск, звезды по сторонам смялись, словно нарисованы на бумаге. Но почти сразу вернулись на свои места, прыгая с волны на волну. "Как ты тут чего то видишь, Александр?" удивился Середин. "Привык", тихо ответил тот. "Ночью по рекам плавать опасно, но иногда приходится, как и ныне." Оттого без мастерства ночного пути никто человека закончимчего не признает. Так не видно же ничего. ну и что? Где волна берег плеснется, где вода камень выпирающий зашипит, где ехо завётся, а где лягушка голос сотмели подаст. Так и плывешь, коли без успешности, то и не страшно совсем. Какая ж тут поспешность, согласился Ведун, положил ладонь на рукоять весла. Как несет, так и несет!» Летняя ночь была теплой. Даже здесь, на воде, в одной рубашке и тонких, хотя и шерстяных, шароварах, Середин чувствовал себя в полном удовольствии, нарушить которые не могли даже редкие порывы ветра казалось, воздух прогрелся до температуры тела, а потому стал совершенно неощутим. Лес пах тёплой сосновой смолой, сонно повеякивали какие-то пичуги. Олег все больше ловил себя на коварные расслабленности, будто он отправился в поход с пионерским отрядом. И блуждал сейчас по безопасной, окультуренной речушке от одной стоянки к другой. На неё спасается от страшного, смертоносного чудовища, порожденного магией и мастерством неплохих, в общем-то, здешних металлургов. Подсоби опять поворачивает. Середин послушно заработал леслом, удерживая суждёнышка на стремнии. Но необычно крутой поворот реки завершился быстро, и опять наступил покой. Неожиданно мир вокруг начал потихоньку светлеть. Олег даже подумал, что наступает рассвет. Но это оказался всего лишь полумесяц после полного мрака, показавшийся ослепительным, как галогеновая лампа. Теперь на реке стало и вовсе светло. Проступили высокие кустарники на берегах, Мерзленной белизной проявились листья кувшинок и астралистника. Теперь и вовсе опасаться стало нечего. Медный страж. Казалось, ведун всего на миг закрыл глаза. а Оневолица уже затрясла его за плечо. Смотри, смотри, господин. Что, уже вечер? недовольно буркнул Олег. Вставать на ночную вахту ему пока еще совсем не хотелось. Торки, господин. Последние слова заставили Ведуна мгновенно забыть про сонную усесться на подстилке. Где? полсотня всадников, горяча коней, крутилась на взгорке, мимо которого струилась река. Разумеется, это были не торки, но вооружение имели легкое, как у степняков верк щиты мечи до пики в два роста. Воины в кожаных террасах не сводили глаз с плота, однако атаковать по какой-то причине опасались. «Плавать, наверное, не умеет, предположил Селедин, зачерпнул воды, ополоснул лицо, прищурился на солнце. Ну вот, до полудня еще куча времени, а меня уже подняли. Ты хоть помнишь, несчастная, что я всю ночь уж штурвал простоял? Так ведь Торги, господин. Да хоть гоблины афинские отмахнулся ведун. он, видит око, да зуб не имеет. Река широкая, глубокая, быстрая. Ну не всякий в такую сунуться решится. Так что не бойся. Из разных мы миров У нас своя дорога, у них своя. Словно услышав его слова, полусотня сорвалась с места и помчалась куда-то в лес. Олег уже потянулся к мешку с мясом, достал себе копченую ломоть. Коли уж все равно разбудили, нужно хоть подкрепиться, время как никак как обеденное. Смотрите, вон они, указал вперед Будута. За пологой речной злучиной на изумрудно-зелёном наволоке горчавали все те же всадники. Чуть погодя они начали спешиваться, оставляя пики и сёдел. Скидывая тяжелые куртки, воины раскрывали садаки, доставали луки, пучки старелы выстраивались вдоль берега. По команде воина с алым петушиным пером на остроконечном шлеме В разом наложили стрелы на Китигову. Проколятие. Сунув мясо целиком в рот, Ведун схватил невольницу в охапку и сиганул за борт, утягивая ее в глубину. Девушка билась, но справиться с сильными мужскими руками не могла. По воде прокатился дробный стук, перемежаемый столь же частым плеском. Олег продолжая тянуть урсулу за собой, рванул наверх. Всплыл в от плота, тут же дернулся к нему под прикрытие толстых сосновых бревен, перевел дух и принялся торопливо пережевывать мясо все целы поинтересовался откуда-то невидимый любовод в меня чую не попали отозвался кормчий. — И в меня у меня тоже промазали порадовал всех будута а колдун где Эй, дружище, Олег, слышишь? Иван, я видел первым срабы ней выскочить смекнул, — меконома, сообщил Александр. Ужели утонул? Да здесь мы!» — наконец загадалась откликнуться Курсула, уплота. А колдун почему молчит? Поранен, что ли? Да цел я, прочавкал Севедин. Не дадут поесть спокойно. Тот стреляют, то разговаривать требуют. "Ну ты горад жрать, друже! — облегченно засмеялся купец. "А мне ныне кусок в горло не лезет". Но «Ну, не выплевать выплюджит за каждого лучника. Проглотив изрядный шмат, отшутился ведун. — желудке он: "Эт так из голоду помереть недолго". Вот голода, на менее всего опасаться надо. — сообщил Shield Александр. Тут из нас аккурат к их берегу сносит. Скоро возьмут, как кутят мокрых зашкирятник. Олег не чувствуя вкуса, проглотил остатки копчености, резко толкнулся от воды ногами и выглянул над палубой. Плод теперь походил на плывущего ежика, утыканный стрелами так, что ногу поставить некуда. Воины на берегу выжидали, положив стрелы на тетивы луков. Только покажись, и вмиг усеет, как борону зубьями. — Так оттягивать плот надобно, Александр предложил ведун, опустившись обратно в воду. На не удерживать, глядишь, отстанут, как заросли густые на берегу начнутся. Да я уже подтаюсь, — скользнул он, да сил-то не хватает. Тяжелый плод больно ток толкмо веслом сдвинешь. Зеленин попытался работать ногами, вытягивая немудрёно судно на себя, но никакого эффекта не ощутил. Плод, как плыл по прямой, медленно смещаясь со стремнины к врагу, так и продолжал плыть. Похоже, боги совсем забыли про нас в последние месяцы. Сплюнул он, оставив бесполезные попытки. Или, может, не замечают, в столь дальних землях, ех, где наша не пропадала. Он рывком скинулся вверх почти верх пояса, лег на набрёвным животом, дотянулся до ручки ближнего сундука, рванул к себе. С берега закричали. Тут же затренькали эти тетивы. Но прежде чем намного страдальный палут обрушился, новый дождь и стрел, ядон успел уйти назад в воду. В сундук из крышки и боков которого торчало два десятка оперенных палочек, полупогрузившись в реку, закачался рядом с Олегом. Ты и чего-то там затеял колдон? — не понял купец, переместившийся из-за кормы к берегу. Там ещё два на палубе стоят. — напомнил помнил ведун. Так что давайте спасать свои шкуры. Урсула, сюда, держись сбоку за ручку. Середин оттолкнулся от плота, заработал ногами и, пряча голову отстрел за сундук из за него же удерживаясь на поверхности, поплыл к безопасному берегу. Невольница почему-то постоянно макаясь по самый лоб, и поминутно отплевываясь, держалась рядом. Со стороны воинов послышались крики. Вскоре рядом с сундуком начали падать стрелы. Сам обитый железными уголками ящик несколько раз гулко отозвался на прямые попадания. И на этом все кончилось. Каимцы осознали тщетность своих стараний. А стрелы, они ведь тоже денег стоят. Боля их еще собрать можно, а из реки назад не вернешь. Видел он даже рискнул выглянуть из-за уголка и увидел, что любовод с будотой, грибут следом, прикрываясь большим сундуком, из подрух гляди, а чуть дальше прячась за небольшой сундучок из под казны отступал кормчий. Кажется, ушли. облегченно вздохнул Олег. Вот только ушли опять пешими.